двадцать девять пятисот миллиардный налог через минуту вошел Зальтнер выражение его лица было немного разочарованное, когда он застал Лла в живленном разговоре с Селем. Сейчас же после приветствия он достал номер газеты. Вот, сказал он, простите, пожалуйста, раз ну мы оказывается такими, не знаешь, право смеяться или сердиться. Для разнообразия попробую я расердиться. Тут, ах, Заль, Заль, поспикнула смеясь Лла. сядьте, как бы спокойно сперва, а потом уж посмотрим, в чём дело. Она притянула его за руку и усадила рядом с собой. Не может же нам межпланетный спор испортить отношения, шипнула она. Эйс хотел газету и прочёл. Как мы узнали из достоверных источников, снаряжение межпланетного корабля, отправляющегося к южному полюсу Земли, займёт от 10 до 30 дней. Кажется, принимаются новые меры к тому, чтобы сделать воздушные корабли еще более годными к противодействию возможным нападениям со стороны людей. Поэтому постройка этого корабля должна особенно отразиться на размере податей. Мы находим это промедление комиссии по делам земли непростительным. Возбуждение против людей заметно растет и с полным основанием. Свидетельства очевидцев показывают, что правительство очень смягчило краски при описании конфликта с английским военным судном. Вечигённый иномец позор требует скорейшего наказания виновных чего же стесняются с земною сволочью вы слышите земная сволочь васкнул зайтнер это должно быть лауде жало его на месте читайте дальше сказала она элью мы имеем точную информацию о случившемся на земле это поистине ужасно о справедливости честности свободе люди не имеют никакого представления они распадаются на множество государств которые ведут между собой борьбу за власть семью возможными средствами. От этого страдает их хозяйство, так что многие миллионы живут в тяжёлой нищете, и спокойствие среди них достигается только применением грубой силы. Тем не менее люди стараются приобзайти друг друга в борьбелевстве и лезть и перед власть и мущими. Каждый класс населения вредит другому и старается действовать исключительно в ущерб ему. Если же кто-нибудь осмелится выступить с правдой, он сейчас же карается государством или подвергается опале со стороны своих сограждан. Наказание носит варский характер. Лишение свободы является ещё слабой мерой. Убийства случаются каждый день, воровство каждый час. По отношению к так называемым некультурным племенам люди не останавливаются и перед массовыми избиениями. Довольно. И такую банду должны мы признать разумными существами. Мы полагаем, что наш долг проучить их теми средствами, которые одни им понятны силой. Это дикие звери, которых нам предстоит укрощать. Они тем опаснее, чем большим интеллектом они обладают. К сожалению, правительство было введено в заблуждение отдельными экземплярами этого рода, но мы хотим надеяться, что имеем дело с его заблуждением, а не с уиводами, произведёнными на точных основаниях. Эл прервал чтение. Это действительно слишком резко, воскликнул он. Это недопустимая клевета. То чего я опасалась, сказала ла. Соприкосновение с людьми приносит новый тон, которого у нас в нашей общественной жизни не было. Нет, Эль, нет. Мои милые друзья, вы здесь ни при чём. Причина лежит в самом предмете. Движение против земли несёт нам с собою огрубение духа. Затяжно злобно потереть руки. Читайте дальше, сказал он. Теперь вы рассердились. Я же буду снова смеяться. Мы считаем бессмысленным установление какой бы то ни было связи родственного характера между такими декорами, как жители Земли и Нуме. Случай Селем требует также обязательного исследования и объяснения. Мы еще не видали этого мнимого полу Нуме, однако мы имеем удовольствие наблюдать подлинный экземпляр человечества. Кто хоть раз видел это тупое лицо с маленькими светящимися точками вместо глаз, эти грубые жесты, то должен будет признать. что нам можно будет использовать эту расу только в качестве домашних животных. Эль шурнул листок. Ласмиясь подошла к Затнеру и взяла его руками за голову. "Ну-ка, посмотрю я повнимательнее на этого домашнего зверька", весело сказала она и потянув его за голову к себе, поцеловала его. Эль тоже засмеялся. "Конечно, нечего обращать внимание на эту чепуху. Я, по крайней мере, доволен, что хоть не задели ничем госпожу Торм". Затнер согласился. Разумеется, это не стоит того, чтобы сердиться. Тем не менее, такое описание может навредить. Но ну, для этого оно слишком глупо, и никто не примет этого всерьез. Все знают эту газету как очень ненадежную. Но есть еще нечто другое, что может остаться не без влияния на политику. Прочтите предположения, которые делаются только что основанной газетой Ба. Эль взял листок и прочел. характерно для нашего правительства, которое требует разрешения на постройку 144 воздушных кораблей, что оно в данный момент не имеет ни одного готового. Но для наших штатов это счастье, когда колонизаторское водушевление успеет остыть. Хорошо, что у нас будет время одуматься. Нельзя же предположить, что люди примут нас со распростёртыми объятиями. Наше положение будет очень тяжёлым, и наши жертвы должны будут всё увеличиваться. Друзья, человечество должно так же, как и антибаты, быть готово к противодействию со стороны людей и ожидать его. Поэтому мы должны ясно заявить, чего мы хотим, и диктовать наши условия телелитам и репульситам. Возможно, что люди согласятся перевоспитать себя в духе наших марсианских учений, и тогда мы первые признаем их братьями. Но это, разумеется, станет возможным только после того, как они увидят, что всякое сопротивление нам бессмысленно. Простите ещё это место сказал Зальнер. Мы советуем не ждать от Земли слишком многого. Мы никогда не сможем её заселить. Сила тяготения и атмосфера делают невозможным наше продолжительное пребывание там. Мы всегда принуждены будем иметь там отдельные станции и удовлетворяться временными пребываниями на Мэ. Использование богатств Земли должно будет производиться для нас людьми. Это может быть осуществлено приблизительно так: сосредоточив излучах солнечной энергии на Земле, Эль остановился. Да, сказал Зальнер. Разобраться в числах я не сумел. Интересно, однако, разобраться в том, как высоко ценят нас господа Нуме. Я вам это сейчас вычислю, осклкнул Ла. Это очень легко. Вы знаете, что наша монетная система исходит из количества энергии, излучаемой Солнцем в течение одного года на единицу поверхности Марса? Да, мы это уже слышали, сказал Зальнер. Но почему вы стоите монетную единицу на энергии? Ла объяснили им, что затрата энергии является у марсиан основанием для установления соотношения между различными силами природы, так как марсиане открыли способ сосредоточения солнечной энергии, действующей в природе в разных формах, и используют этот способ для конденсации эфира, то этим самым они достигли единства работы. Энергия солнечных лучей на Земле точно такая же, как на Марсе. Следовательно, можно достичь и на Земле тех же обобщений и сравнительных оценок. Исходя из существующей на Земле оценки одной калории и числа калорий, сосредоточенных на поверхности Земли в течение одного земного года, собеседники рассчитали, что человечество должно быть обложено марсианами налогом в 500 миллиардов немецких марок ежегодно. Чёрт возьми, сказал Жальтер после небольшой паузы. Хорошенькое положение, попадаем мы с вашими нумме, любезный Элл. Кроме этого, Земля должна будет доставлять воздух, воду и минералы, сказала Лу. Я вас прошу, Зальтнер, ответил на это Эль, несколько рассердившись. Не забывать, во-первых, что всё это очень зыбкие проекты, а во-вторых, что если даже Марс будет получать доходы с Земли, то он сделает это так, чтобы Земля и её культура не страдали от этого. Не придавайте слишком много значения фантазированию некоторых марсиан. Это ведь вполне понятно. Согласитесь сами, что соблазнительно увеличить в 10 раз количество солнечной энергии, получаемой нашей планетой, Я на это могу вам сказать только одно. Я очень хотел бы дать почувствовать первому сиянскому сатрапу, который явится за моим миллионом калорий, силу моих человеческих кулаков. Эль пожал плечами. Этого мало поможет, сказал он. Но вашим домашним животным я всё-таки никогда не стану. Слепые, воскликнул Эль. Неужели вы не убедились ещё воочию, что вы ничто и иной, как рабы, жалкие рабы природы, преданий самолюбия и ваших собственных законов? И что мы приходим к вам, чтобы вас освободить? Я не верю в свободу, которая начинается с насилия. Вы рассуждаете как больной ребёнок, который не подчиняется доктору и не хочет принимать лекарство. Ла слушала разговор молча. Эл несколько раз взглядывал на неё, как бы желая увидеть, что она согласна с ним, но её взор всё время был направлен на Жальтнера. Его простой, естественный образ мыслей радовал её сердце, но всё-таки всё, что он говорил, больно отражалось в её душе. Разве не проиграно уже всё то, за что он ещё сражается? Разве великая судьба, царящая над планетами, не сотрёт без следа этих упрямых детей земли? Конечно, Эль прав. Учение Нуме это разум, это свобода, и ему обеспечена победа. А затем разве великая судьба не принесёт ещё большего укрепления благородной воли личности? Разве свобода не заключается в возможности управлять всем случающимся ко благу этой же личности? Какой же иной свободу могут дать человечеству нуме? Нет, Эль, сказала она медленно, когда Зальтер ничего не ответил на последнее замечание. Нет, нет, не как ребёнок. Зальтер говорил, как взрослый. Но мы может лучше всё это понять, но лучше чувствовать и хотеть нельзя. И я знаю, что так же будет он и действовать. Она притянула Зальтеру руку. Её тёмные глаза влажно блестели, когда она сказала: "Но к чему спорить?" Дайте нам испробовать следствие к тому, чтобы нуме и люди были друзьями. Ведь необходимо, чтобы вы учились, учились, не теряя благородства. Дайте нам победить заблуждение и клевету, которые вам сейчас угрожают. Время ещё есть. Вы, конечно, этого также хотите, Эль. Чего же большего можно ещё хотеть? Желанием всей моей жизни было добиться понимания между обеими планетами, их примирения, объединения их культурной работы. С того момента, как я сам лично узнал нуме, это желание только усилилось. Что нуме превосходит людей, чему угодно, это факт. Если дело дойдёт до борьбы, люди должны быть побеждены это несомненно. Что я в этом случае должен быть на стороне нуме это так же естественно, как понятно и противоположная точка зрения Зальтнера. Ненависть к человечеству, проявляемая одной частью марсиан, конечно, не представляет собою ничего справедливого, но эти газеты отнюдь не являются мнением марсианских штатов. Я надеюсь, что противоположные голоса должны скоро подействовать. Если бы Зальтер читал и другие газеты, он, может быть, нашёл бы в них что-нибудь менее горькое для себя. Я читал и другие, ответил Зальтер. Я занимался газетами всё после обеденное время целиком. Хуже всего то обстоятельство, что очень трудно чем-нибудь обосновать мнение о благопристойности человечества. Тому, что будет сказано за нас, марсиане должны верить на слово, а то, что говорится против нас, подтверждается уже имевшими место случаем единственного соприкосновения марсиан с людьми. Во всём этом виноваты проклятые англичане, но, конечно, виноваты также и оба болтливых матроса с воздушного корабля, и их сообщники, устроившие эту штуку в театре. Правительство должно было бы принять против этого более энергичные меры. Эл ничего не ответил на это и вскоре стал прощаться. Уходя, он задержал свой взгляд на Ла, которая смотрела на него смеющимися глазами. Когда он ушёл, Ла повернулась к залтеру и схватил его за руки, проговорила: Как радует меня то, что у меня здесь ты, мой любимый, мой милый.